ЧАСТЬ ПЯТАЯ «С того момента, как я села в эту самую лодку, ни на минуту не останавливалась», — повторила девочка. И за воротами не ждала. Некогда мне было прохлаждаться. Но ведь я видел. Впервые обнаружил твою лодку еще засветлой, и не дольше, чем в часе-полутора ходу отсюда. Говорю же, лабиринт, ты не знаешь, что видел. Тебя. И плыла ты в мою сторону. Федор недоверчиво смотрел на нее. Только что она рассказала ему какую-то ненормальную, жуткую сказку наподобие тех страшилок, что ходили по каналу, пока он еще жил в Дубне. Проблема в том, что в основе всех тех баек и легенд всегда присутствовали отблески правды. Искаженный, прикрытый домыслами спасительного, хоть и жутковатого, волшебства. Чего же ему ждать? Что еще мог рассказать ребенок? То знание о непонятном и страшном мире, которое воспринял в форме сказки. В свое время он и сам приложил к этому руку. Орден гидов умел хранить некоторые неудобные тайны. «Ты действительно видел, как я плыла по лабиринту?» — согласилась девочка. «Но расстояние оценил неверно. Намного больше было. Да и не твоя вина». — Скорее всего, ты заметил самое начало моего пути, а потом уснул. — Сам же сказал, светло было. — А приплыла ты из Пирогова, — уточнил Федор. — Все верно. Он обдумал услышанное. — Хм. Сейчас ночь. Но когда рассветет, на той стороне будут густые древние леса, укрытые туманом. — Знаю. Она как-то безрадостно улыбнулась И Федор снова подумал, что ей пришлось повзрослеть до срока. Даже знаю, что живет в тех лесах. Озера поворачивают. Канал несколько раз меняет свое направление. Но даже если его распрямить, найти бесстрашных дровосеков и вырубить лес... Федор пытался говорить шутливо, только давалось это все сложнее. И даже если уйдет туман, понадобится зрение орла, чтобы увидеть отсюда Пирогова. «Конечно, если смотреть по-привычному», — пробурчала она. «Тебе просто сложно поверить. Но как поверишь, сразу поймешь. Что? Лабиринт. Иногда можно увидеть очень далекое, как сквозь прозрачные стены. И часто скрыто то, что у тебя прямо под носом, пока не наткнешься на него. И тогда, может быть, поздно. И этим пользуются наши». «Поздно», — она кивнула. — Говорю же, без лоцманов чужакам не пройти лабиринта. Девочка говорила тихо. Начался рассвет, и стало видно, насколько она на самом деле измотана. — Здесь всегда так было. Это как в книжках. — Но знаешь, когда делают лабиринты из живых кустов? Или которые строили в древнем мире? Только этот наоборот. Он на самом деле. — И развела руками по сторонам. Он здесь везде, вокруг. Федор молча смотрел на нее. Он все еще не мог побороть скепсиса. И только лоцманы знают дорогу, сказал Федор. Они «Да что-то особенное? Нет, самые обычные, пожала плечами. Местные. Просто все наши местные, в отличие от чужаков, знают и видят единственный путь по лабиринту. За это и требуют платить Ясак. — А так заблудишься. Те, кто решает на свой страх и риск, никогда больше не возвращаются. Заблудился — пропал. Лодки теряются. Лабиринт забрал их всех и еще никого не отпустил. — Не совсем так, — подумал Федор. — И поэтому ты приплыла за мной, — улыбнулся он. — Решила, что я тоже умею делать лабиринты? — Не тоже. Ты невнимательно слушал. Это под силу только особенным. «Как эти ваши девять капитанов?» «Или девять озерных святых?» «Я немного запутался». «Капитаны были героями. Но даже они не смогли создать лабиринт в одиночку. Я ведь говорила. Просто... просто иногда помогают мертвые...» Голос дрогнул. «Те, кого любишь. Любил...» Взгляд сделался вымученным. Каждый из них заплатил очень высокую цену. Он смотрел на нее с сомнением. Ты мне только что прочитала курс мифологии Пироговского братства, хотя из рассказанных историй можно выудить полезную информацию, но... Дело ведь не в этом. У тебя что-то случилось, да? Тяжелая, какая-то потеря. Прежде всего, поэтому ты приплыла за мной. Девочка истолковала его взгляд по-своему. Предупреждала же, что сразу не поймешь. Не сразу. Да и не ждала я... «Ну, хорошо». Она терпеливо вздохнула. «А попробуй вспомнить. Не видел ли ты еще чего-нибудь необычного?» «Более необычного, чем девочка-никак, которая не боится ночного канала?» Она захлопала глазами, но щеки зарделись, и ей не сразу удалось скрыть польщенную улыбку. «Я серьезно». «А интересно, чем это может быть?» вдруг подумал Федор. Если допустить, что она в определенных вещах права, что это он, этот лабиринт? Какая-то запутанная темная метафора, внушенная верованиями безумных монахов? Природная аномалия? Последствия техногенной катастрофы? Или нечто... Федор усмехнулся собственному предположению, но еле уловимый холодок в затылке тут же дал о себе знать. Или какое-то... Древнее неведомое существо. Ну, если исключить, что там пустые земли, начал он, а на другом берегу туман... Я не об этом, не дурочка, это все знают. А с тобой? Ничего странного?» Он посмотрел на нее внимательно. Девочка ответила выжидающим взглядом. Федор сказал, «Никак я не понимаю, о чем ты». «Вероятно...» «Значит, все-таки видел». «Вспомни, это важно!» Федор помолчал. «В ее настырности было что-то...» «Я не знаю», — произнес он будто через силу. «Не зови меня так больше», — попросила она. «Что? А как же мне тебя величать? Мы не раскрываем своих имен чужакам. Тогда буду звать, как захочу». — Не из вредности, просто у нас считается, что имя... — Ладно, лучше вспомни, что видел. Федор усмехнулся. Бросил взгляд в утренний сумрак за ворота, ему и не надо было вспоминать. Конечно же, он видел. Только не знал, что. — На меня напали осы, — негромко сказал он. — Там. В общем, лекарство пришлось выпить. А оно вызывает галлюцинации. — Галлюцинации? «Я знаю, что это. Мне брат Фёкол говорил». Тут же осеклась, и опять этот странный взгляд. Испуг, недоверие и надежда. Быстро с этим справилась. «Это похоже. Похоже на галлюцинации, если не...» «Хм... Что видел?» «Вероятно, лекарство...» Фёдор нахмурился, как будто тень болезни на миг вернулась. Наклонил голову, и его лицо застыло, словно он прислушивался к чему-то безмолвному, но явно существующему за воротами. Затем растерянно посмотрел на девочку. — Галлюцинация? — подсказала она. — Я видел, как русло канала распалось на два. — Быстро проговорил он. — Ага. Я так и знала. — Живо кивнула девочка. — А теперь постарайся вспомнить. Тебе не показалось, что они очень похожи? Но как бы одно зеркально повторяет другое. Федор нехотя кивнул. Сигнальные дымы на бакинах. Он снова почувствовал в затылке этот неприятный холодок. — А меня ведь ты видел только в одном из них, верно? Как бы в неправильном. — Ну, разумеется, ведь у меня не двоилось в глазах, хотела было сказать, и вдруг стал понимать, о чем она. — В неправильном, так? — проговорила девочка с нажимом. Склоненные друг к другу, сигнальные дымы были невозможны. — Откуда тебе это известно? Внезапная хрипотца прокралась в голос Федора. — Ну да, там... там ветер дул в другую сторону. — Оно не неправильное. Это и был твой вход в лабиринт.